Прошло еще мгновение, и муравьи все до одного скрылись за стволами травинок. Поляна опустела, мы остались одни. Не знаю от чего, но мне почему-то тоже передалось то самое тревожное настроение, которое охватило всех муравьев при слове Мирмики. «Лезь за мной! Только тише, не шуми!» — сказал я Костю Малинину, влезая на близ растущий цветок и оглядывая окрестности. «Почему тише?» — спросил Малинин, карабкаясь следом за мной. «Так, на всякий случай», — сказал я, не догадываясь о том, что моя предосторожность ровно через минуту спасет нам с и жизнь. «Ползи выше!» «А я что, не ползу, что ли?» — огрызнулся Малинин. Забравшись на лист, я хотел уже подняться еще выше, как вдруг заметил внизу под нами черного хромового муравья и всех остальных наших насильщиков. Они вышли из густой травы, как-то странно пяти с спинами, Рассыпавшись цепочкой, остановились. Свесив головы с листка, мы с Костей стали молча наблюдать за странным поведением черных муравьев. Они стояли, не шевелясь, словно солдаты, приготовившиеся к бою, и в эту минуту из травяного листка выползло штук пятнадцать здоровенных муравьев красно-рыжего цвета. Выползли и тоже остановились. То, что произошло дальше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 Рыжие, с победоносным видом, огляделись по сторонам, пошевелили усиками и стали молча ощущать пыль с боков и приводить себя в порядок.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 Я одолел в себе инстинкт, потому что это было с его стороны явной глупостью посылать меня одного в бой против целого отряда мирмиков. И потом я твердо знал, если я нападу на рыжеголовых, то инстинкт заставит, конечно, и костью ввязаться в драку, а уж где-где, но в драке с мирмиками маленину не сдобровать это определенно. Пока я мысленно боролся с инстинктом, мирники успели скрыться в зарослях травы, и поляна снова опустела. Стараясь не шуметь, мы с Костей на цыпочках быстро вскарабкались на самую верхушку цветка и чуть не ахнули. Оказывается, рыжные муравьи к этому времени успели окружить муравейник со всех сторон. На полянах и в траве уже кипело самое настоящее ожесточенное сражение.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 Раненые вздрагивали ногами, слабо шевелили челюстями. «Гады!» — закричал вдруг Малинин, поднимаясь на задние лапы. «Вот гады! Маленьких бьют!» Я схватил Малинина на всякий случай за лапу и оттащил от края наблюдательного пункта. А бой тем временем разгорался все сильнее и сильнее. Дерущиеся хватали друг друга за ноги, делали подножку, откусывали усики и вцеплялись в горло мертвой бульдожьей хваткой.